Я все еще работал в кузнечной мастерской. Дежурный стражник подошел к моей скамье и тихонько вызвал меня. Есть что-то злобно-зловещее в заглушенных голосах и бесшумной поступе обитателей тюрьмы. Не говоря ни слова, не зная даже, куда меня ведут, я последовал за ним. Когда я подходил с ним к вещевому складу, я забыл уже, что меня повысили в разряде. «Сможете вы сыграть соло на тромбоне в будущее воскресенье?» — спросил меня стражник. «Вы займете свое прежнее место в оркестре». Музыканты — довольно редкое явление в тюрьме. Я занимал одно из первых мест в оркестре до того, как меня засадили в одиночную камеру. В воскресенье новый начальник тюрьмы должен был публично вступить в исполнение своих обязанностей. При этом должно было присутствовать несколько сот приглашенных. Новоначальник должен был произнести речь перед тысячью семистами заключенными, а тюремный оркестр должен был украсить торжество музыкой. Когда я проходил через канцелярию капеллана, направляясь в библиотеку, где должен был собраться весь состав оркестра, чтобы оттуда уже отправиться к кафедре оратора, в дверях я наткнулся на портера. Он держался, как и всегда, с чувством полного достоинства. Но на лице его ясно отражалось уныние, почти отчаяние. Он обратился ко мне. «Полковник, вы теперь лучше выглядите. Благодарю Бога, что им понадобилось это соло на тромбоне». Он понизил голос, и так слегка заикающийся и тихий. «Мне кажется, дружище, что вас обуяло религиозное рвение». В канцелярии Капеллана есть вакансия. Как вы думаете, вы сумеете молиться?» Я не знаю, что наполнило меня большей радостью. Надежда ли покинуть мастерскую, или же уверенность, что это именно Портер добился моего возвращения в оркестр. И что он остается мне так же верен, как был бы и я по отношению к нему при подобных обстоятельствах. «Молиться? Черт побери, Билл! Ну, конечно!» Я могу молиться, если только это освободит меня от мастерской. Как часто мы молились только ради того, чтобы избавиться от работы?» Билл улыбнулся. «Не думайте никогда, полковник, что я могу хотя бы на минуту забыть о вас. Верьте, каждый раз, когда до меня доносятся вопли этих несчастных, которых истязают в подвале, я вспоминаю о вас». Я взглянул на Портера, изумленный сильным волнением, которое слышалось в его голосе. Губы его задрожали, и, казалось, серая тень легла на его лицо. «Я не вынесу этого кошмара», — промолвил он. Это был один из немногих случаев, когда Портер громко высказал все отвращение и ненависть, которую внушали ему практикуемые в тюрьме наказания а между тем ему, быть может, было больше, нежели всем остальным заключенным известно об этих чудовищных истязаниях. Портер прослужил целых полтора года на ночных дежурствах в больнице. Он видел истерзанные, искалеченные тела, которые приносили из подвала, где людей замучивали почти насмерть свирепыми избиениями, пытками водой и подвешиваниями он видел так же как трудились доктора над этими замученными жертвами, стараясь подлечить их хотя бы настолько чтобы можно было продолжать терзать их когда же какой нибудь жалкий бедняга доведенный до полного отчаяния и безумия пытался покончить с собой в своей конуре портер был принужден сопровождать тюремного врача и помогать ему приводить несчастного в чувство. подобные покушения на самоубийство повторялись почти каждую ночь. Нередко они удавались. Хотя служба в больнице была сравнительно легкой, но ни один самый тяжелый физический труд не мог бы действовать таким удручающим образом на человека с темпераментом Билли Портера, как это постоянное ежечасное столкновение с людскими страданиями. Он часто приходил в почтовую контору, и целыми часами просиживал неподвижный и безмолвно, терзаемый мрачным гнетущим отчаянием. В самые блаженные минуты своего успеха в Нью-Йорке Портер не мог избавиться от мрачной навязчивой тени тюремных стен. Портер устроил меня в канцелярии капеллана, но я не сумел там удержаться. Я никак не мог войти в молитвенное настроение и капелан обозлился на меня на второй же день после моего поступления дело было в среду священник в сопровождении двух арестантов проходил через канцелярию в личный свой кабинет один из этих арестантов был типичным хвостуном из забииякой осужденным законорадства другой мелкий выдавильный акттеришка перерезавший горло своей жене в общем Неподходящая для меня компания. «Мы идем молиться», — объявил мне капеллан. «Что ж, скатертью дорога». Он грозно взглянул на меня. Лицо его побледнело от злости, и он пропищал. «А вы не собираетесь помолиться с нами?» «Нет, не желаю идти с этой сволочью». Конократ, убийца и священник вошли в молельню. капелан остался стоять. Тогда как каторжники бросились на колени и немедленно же принялись причитать и бормотать молитвы. Через час меня позвали к помощнику начальника тюрьмы. Мне были поставлены на вид дерзость и неповиновение, но он отпустил мне мои прегрешения. Можете не молиться, если нет охоты. Вас вовсе не затем посадили в каторжную тюрьму. Мне дали службу в почтовой конторе тюрьмы. Билли Рейдлер, тоже специалист по налетам на поезда, был заведующим этим отделением. Так что на этой новой должности я пользовался значительной свободой. Да к тому же я находился поблизости от больницы. Билл Портер, Рейдлер и я заключили дружеский союз, который продолжался до самой смерти. Сначала Портера, а затем и Рейдлера.